Действие романа происходит спустя пять лет после описываемых в первой книге событий. Судьба вновь сталкивает главных героев вместе. Путь клуб любви тернист. Героям придется вместе преодолеть все. Недоверие, ревность, предательство, похищение. Но все это пустяки, если есть за что бороться. Ведь на кону стоит их любовь. Ирада Нури, красавица и чудовище. Правда жизни. Пролог прах к праху пепел к пеплу слова священника колоколам отдавались в моей голове от него мы пришли к нему и вернемся ничто не вечно время не стоит на месте и все в конце концов вернется на круги своя этим пасмурным весенним утром как никогда ощущалась хрупкость человеческого бытия на целую милю вокруг собралась толпа совершенно незнакомых людей говорящих на языке которым я практически не владела. Они не задерживались надолго, а лишь высказав положенные случаю соболезнования и переговорив друг с другом, сразу же возвращались к своим машинам, выстроившимся в идеальный ряд у обочины. Блестящие черные автомобили совершенно разных мастей, джипы лимузины, классические, спортивные, длинные вереницы протянулись до самых ворот частного старинного кладбища. Сотни охранников, вооруженных до зубов, Охраняли все входы и выходы, не давая им ухи пролететь незаметно. Несколько человек подошли к нам и после стандартного набора слов увели моего мужа в сторону для приватного разговора. Я все возрастающей тревогой смотрела им вслед. Господи, нет, только не это. Пожалуйста, молю. Пусть это будет не то, о чем я думаю. Мама, что случилось? Ты опять плачешь? Голос Брента заставил меня взять себя в руки. Мой сын не должен видеть меня такой. Вымученно улыбнувшись, я поцеловала мальчика в макушку, крепче прижимая его к себе. Все в порядке, родной. Все будет хорошо. Теперь все будет по-другому. Как бы мне самой хотелось верить, что все так и будет. Бросив взгляд в сторону и не увидев мужа, я принялась испуганно озираться по сторонам. Страх. Я живу с этим чувством уже пять гребаных лет. Все, что когда-то казалось мне концом света — предательство Джен, реакция Девлина, мой побег из Штатов — все оказалось лишь детской игрой по сравнению с тем, что ожидало меня по прибытии в Колумбию. Ах, если бы только возможно было повернуть время вспять!